ЭПИЛОГ. ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ Мама Муля поместила в центр стола блюдо с пирогом из яблока сливы и начала резать его на куски. Первую тарелку она подала мышиному царю со словами. — Надеемся, что вы нам сейчас все расскажете. — Пусть начнет Черчилль. — улыбнулся Вильям. Самый умный мопс откашлялся. В книге пророчеств, то есть предсказаний того, что непременно когда-нибудь случится в прекрасной долине, имеется особая глава. Ее автор — мудрый ворон Гектор. Он сообщил, что настанет день, когда в среду ворон и ежей проникнет зло часть птиц примется воевать с млекопитающими и случится удивительная вещь особо гадкие вороны обретут тела ежей они получат все дурное от самых плохих птиц и животных с иглами создадут свою деревню Назовут ее скандалы и споры, начнут творить пакости. Основными качествами обитателей этого поселения станут воровство, обман, ложь, зависть. Им захочется постоянно вредить жителям долины и назовут таких созданий ежевороны. При этом в прекрасной долине останутся жить нормальные вороны и ежи, но к ним все начнут относиться с опаской. Гектор предупреждал, что с годами ситуация ухудшится. Ежеворон расплодится видимо-невидимо, и, и если не остановить их, царица птиц захочет захватить прекрасную долину. И вот тогда случится великая битва. Битва зла и любви. Армия Элизабет, правительницы Ежеворон, окажется разбита. Но произойдет это, если в сражении задействуют печать любви. Долгое время у царя ежей на свет будут появляться только девочки, а корону может надеть лишь мальчик. Поэтому царская семья станет жить, как простые ежи, ничем от них не отличаясь. И в конце концов наступит день, когда родится Кирилл, ежонок с белым носом. Он примет участие в великой битве, Исход которой зависит от многих условий. А пока наследник не явился на свет, Печать хранится в семье, Передается от царской дочки к внучке. Но засияет день рождения ежонка. Отца Кирилла будут звать Филипп, Мать — лялей, Печать, великую ценность, Пришьют к кофточке девочки-ежихи. Ее вместе с другими вещами Для малышки Положат в розовый чемодан. И случится битва зла и любви. В ней должны участвовать Собаки из деревни у Синей горы, Из дома под названием Мопсхаус. Одна мопсиха, окажется околдована жадностью, другая превратится в козу, третья понесет на своей голове мышиного царя, а четвертая, полумопс, должна вести на своей спине наследника трона, когда он поднимет печать, и чары зла разрушатся. Ежевороны вновь обратятся в простых птиц и животных. Их сердца очистятся от всего дурного. Черчилль на секунду замолчал, потом продолжил. Это пророчество. Оно о том, как должно быть. Но если одна собака не справится со своей жадностью, не разрешит открыть чемодан, который считает своим. Если другая мопсиха, став козой, ляжет отдыхать в тенечке и не боднёт сзади Элизабет. Если третья перепугается, не захочет, чтобы Вильям сел ей на голову. А полумопс побоится пойти навстречу главной ежевороне, неся на спине Кирилла. Если еж Филипп и его жена Ляля не сумеют спрятать ежонка, вот тогда пророчество не сбудется. Ежеворон станет очень много. Они начнут захватывать деревни. Черчилль остановился и посмотрел на Вильяма. Мышиный царь подхватил нить повествования. Филипп и Ляля знали о том, что у них появится наследник трона. Но и Элизабет оказалась в курсе пророчества. Она велела следить за семьей ежей, и когда у тех появится на свет ежонок с белым носом, украсть его и заточить навеки в темницу. Но в деревне скандалы и споры жила ежеворона Тереза. Она горько раскаивалась в том, что натворила. Очень хотела вновь стать хорошей птицей. Тереза тайком сумела прилететь к Филиппу, рассказала ему о планах царицы и предложила нестандартное решение проблемы. Спрятать лялю с новорожденным у себя дома. Там уж точно никто Кирилла искать не станет. Но печать любви должна храниться у Филиппа. Ежиха с ежонком затаились у Терезы. А еж рассказывал жителям деревни, что жена его бросила и хранил печать любви. Но пришло время передать ее Кириллу и рассказать ребенку, какая великая миссия на него возложена. Аптекарь сделал все, как предсказывалось. Он приобрел одежду для маленькой девочки, пришил к кофточке вместо одной из пуговиц печать, положил блузку, и все остальное в розовый чемодан. Стал ждать Терезу, которой следовало передать поклажу. Но добрая жительница деревни скандалы и споры все не появлялось Аптекарь занервничал. И тут к нему прибежали из мопсхауса с сообщением о раненой ежевороне. Фил сразу понял, что стреляли в Терезу. Он поспешил в мопсхаус с розовым чемоданом, надеялся, что и ежевороня не так уже плохо, и обрадовался, когда понял, ее можно вылечить. Ёж пошел на кухню за кипятком и услышал голос своей жены. Тот доносился со двора. «Фил, выгляни!» Аптекаря раскрыл створку, больше он ничего не помнит. Очнулся в тюрьме, в деревне, скандалы и споры. Филиппа обманула Элизабет. Она прилетела в прекрасную долину и заговорила голосом Ляли, но не сумела украсть розовый чемодан, потому что его крепко держала Куки. А до этого ежевороны поймали Лялю, которая бежала к мужу. Родители Кирилла оказались в темнице. Розовый чемодан находился у Куки. Супругов обуял ужас. Дело всей их жизни было на волоске от провала. Виктор, который тоже находился за столом, посмотрел на притихших собак. — Но вы справились! Мафи подняла лапку. — Я догадалась! Мурина нам дали, не вы! Сначала я поверила в то, что сын Бернар, — вручил мне помощника. Но шар вел себя безобразно. Его поведение показалось... — Вот почему ты несколько раз говорила странно, — перебила сестру жози Мафи кивнула. Мурин только мешал, а еще наврал, что целительница женского пола поэтому я насторожилась при виде Элизабет. Я уже понимала, что настоящий сын Бернар не мог дать нам такого провожатого. — Правильно, дорогая, — согласился Виктор. — Вас заманивала к себе царица и Ежеворон Элизабет. Она думала, что глупые собаки поверят ей и отдадут печать любви. «Ничего не вышло!» — хором воскликнули все жители мобсхауса «Кирилл резко повзрослел за время битвы», — продолжил Виктор. «Сейчас он наводит порядок в местечке скандалы и споры. Скоро эта деревня сменит название на добро и радость». А всем тем, кто помогал Кириллу и знает правду о печати любви, не следует никому ничего рассказывать. Хорошими делами не хвастаются. Тереза передает вам всем привет. Она выздоровела. Хочет прилететь в гости. Принести вам булочки с шоколадом. И у меня... Для всех вас есть награды. Это лучшая книга о добрей зле, которую написали четыре человека в мире людей. Когда все взяли себе по тому, Виктор обратился к мафе. — А для тебя у меня есть небольшой сюрприз. Многоуважаемый Афганистан самый умный мопс, вы разрешите черчилль кивнул виктор подошел к стене и постучал по ней лапой неожиданно появилось изображение мужчины узнаешь его спросила сенбернар у мафффии вроде на кого то похож пробормотала пагли но этот человек сейчас находится в мире людей. — Конфеточка! — ласково сказал незнакомец. — Дядя Коля! — закричала мафия и кинулась к стене. — Дядя Коля! — Конфеточка, у меня все хорошо! — заговорил мужчина. На самом деле я актер, играл роль нищего. Меня у магазина снимал оператор. Но тебя я полюбил всем сердцем. Помнишь, я пообещал, что жизнь конфеточки изменится. Хотел взять тебя к себе навсегда. На следующий день, после того, как завершили съемки, Я прибежал к супермаркету, но тебя там не нашел. Я искал щенка, а он как сквозь землю провалился. Спасибо Виктору. Он разыскал меня, рассказал, как живет мафи, и устроил сейчас нашу встречу. Конфеточка, я счастлив, что ты обитаешь в мопсхаусе. Когда придешь в мир людей... Мы непременно встретимся. «Дядя Коля!» — закричала мафия. «Я люблю тебя! Я счастлива, что у тебя все хорошо!» Изображение на стене исчезло. «Солнце встало!» — обрадовалась мама Муля. «Начался новый, прекрасный день!» Почему у всех обитателей мобсхауса, несмотря на суровые испытания, всегда радостное настроение? Потому что добрый, сострадательный житель прекрасной долины, готовый прийти на помощь тем, кому плохо, даже в тяжелые минуты своей жизни понимает. Злость, ненависть, зависть, жадность губят собаку. Кошку, ежа, птицу и даже человека. Тот, кто никогда не желает для себя чужих вещей, денег, Помогает бедным, любит даже тех, кто не любит его, Вот он всегда счастлив, несмотря ни на что. Лучи солнца озаряли мопсхаус, Речка апельсинка несла свои воды к синей горе, Прекрасная долина просыпалась от сна. Мафи вышла в сад, увидела красивые цветы и подумала. — Как хорошо, что великая битва завершилась победой добра! Как радостно, что у дяди Коли все замечательно! Потом собачка посмотрела на голубое небо, услышала пение пуховичек и тихо сказала. — От зла нельзя избавиться с помощью ненависти. Зло можно победить только с помощью любви. Читала Ольга Бабурина.